Глава 1. Загадка бытия. Жизнь каждого из нас скоротечна. Из-за этого время мы способны познать лишь малую часть вселенной. Но люди любознательны. Мы интересуемся, мы ищем ответы. Живя в этом огромном мире, где чередуются добро и зло, люди, вглядываясь в необъятные небеса, Всегда задавали себе множество вопросов: как понять мир, в котором мы оказались? Как развивается вселенная? В чём суть реальности? Откуда всё это взялось? Нуждалась ли вселенная в творце? Большинство из нас не уделяют значительного времени размышлениям над этими вопросами, но почти все иногда задают их себе. Традиционно на такие вопросы отвечала философия, но сейчас она мертва, она не поспевает за современным развитием науки, особенно физики. Теперь исследователи, а не философы, держат в своих руках факел, освещающий наш путь к познанию. Цель этой книги – дать ответы, основанные на последних научных открытиях и теоретических разработках. Они приводят нас к к новой картине мира, которая значительно отличается от традиционной и даже от той, которую мы могли нарисовать себе ещё лет 10 или 20 назад. Причём первые штрихи этой новой картины возникли почти столетия назад. Согласно традиционному пониманию вселенной, все тела в ней движутся по строго определённым траекториям и имеют чёткую историю. мы можем определить их точное положение в любой момент времени несмотря на то что такой подход вполне удовлетворителен для повседневных целей в 1920-х годах было обнаружено что эта так называемая классическая картина не соответствует кажущемуся странным поведению объектов на атомном и субатомном уровнях там пришлось применить другую систему взглядов, названную квантовой физикой. Квантовые теории оказались способными с исключительно высокой точностью предвычислять явления, происходящие в этих масштабах, и в то же время, будучи применимыми к макромиру нашей обычной жизни, они дают те же прогнозы, что и старые классические теории. Но квантовая физика базируется на совершенно иных представлениях о физической реальности, чем классическая физика. Квантовые теории можно сформулировать по-разному, но, пожалуй, самое образное определение дал Ричард Дик Фейнман в годы жизни 1918-1988, который был весьма колоритной личностью. Он работал в Калифорнийском технологическом институте и частенько играл на барабанах бонга в ближайшем стрип-клубе. По Фейнману, система мира имеет не одну единственную историю, а все, какие только возможны. В поисках ответа на наши вопросы мы подробно объясним Фейнмановский подход и применим его к Для рассмотрения идеи о том, что у Вселенной нет одной единственной истории и даже нет отдельного, независимого существования. Эта идея выглядит радикальной даже для многих физиков. Действительно, она, как и многие другие идеи в современной науке, как будто противоречит здравому смыслу. Но здравый смысл Зиждется на повседневном опыте, а не на знаниях о вселенной, которая открывается нам через чудеса технологий, позволяющие заглянуть хоть в начало её развития, хоть в глубь атома. До возникновения современной физики было принято считать, что всё знание мира может быть получено с помощью непосредственных наблюдений, что вещи таковы, какими они выглядят, как воспринимаются нашими органами чувств. Но впечатляющий успех современной физики, основанной на концепциях вроде Фейнмановской, противоречащих нашему повседневному опыту, показал, что это не так. Стало быть, простое восприятие реальности несовместимо с современной физикой. Чтобы иметь дело с такими парадоксами, будем придерживаться подходы, которые мы называем моделе зависимым реализмом. Он основывается на том, что наш мозг интерпретирует сигналы, поступающие от органов чувств, и создаёт модель мира. Когда такая модель удачно объясняет события, мы склонны приписывать ей, а также составляющим её элементам и концепциям свойства реальности или абсолютной истины. Но ведь одно и то же физическое явление можно смоделировать по-разному, используя различные фундаментальные идеи и концепции. Если две такие физические теории достоверно предсказывают одни и те же события, нельзя сказать, что одна модель реальнее другой. И мы вполне можем использовать ту, которая наиболее удобна. В истории науки мы видим последовательность всё более улучшающихся теорий или моделей мира: от Платона до классической теории Ньютона и до современных квантовых теорий. Напрашивается вопрос: достигнет ли эта последовательность когда-нибудь конечной точки, окончательной теории Вселенной, которая включит в себя все взаимодействия И предскажут все наши наблюдения. Или же мы будем бесконечно искать более совершенные теории, но так и не найдём той, которую уже невозможно будет улучшить. У нас пока нет чёткого ответа на этот вопрос, но уже есть кандидат на окончательную теорию всего, если таковая вообще существует. Это так называемая М-теория. Она представляет собой всего лишь модель, обладающую всеми свойствами, которыми, по нашему мнению, должна обладать окончательная теория. Большая часть нашего последующего обсуждения будет основываться именно на М-теории. М-теория это не теория в обычном смысле. Это целое семейство различных теорий, каждая из которых является хорошим описанием наблюдений лишь для ограниченного ряда физических ситуаций. Она немного напоминает карту. Хорошо известно, что на одной карте невозможно показать всю земную поверхность без искажений. Обычная проекция Меркатора, используемая для карт мира, сильно искажают площади, преувеличивая их изображение на карте по мере приближения к северному и южному полюсам. А сами полюса картой в этой проекции вовсе не покрываются. Чтобы правильно показать на карте всю землю целиком, нужно использовать набор карт, каждый из которых покрывает ограниченную область. Эти карты накладываются друг на друга, и в местах перекрытия отдельных листов на них изображён один и тот же ландшафт. То же самое и с М-теорией. Все составляющие её теории, даже если они выглядят сильно отличающимися друг от друга, могут рассматриваться как различные аспекты одной и той же общей теории. Они представляют собой варианты одной теории, применимые лишь в ограниченных пределах, например, когда какие-то величины, скажем, энергия, малы. Подобно перекрывающимся листам карт в проекции Меркатора, там, где различные версии накладываются друг на друга, они предсказывают одни и те же явления. Но точно так же, как не существует плоской карты которая без искажений отображает всю земную поверхность не существует и единой теории, которая хорошо отображает то, что наблюдается во всех ситуациях. Мы расскажем, какие ответы может предложить М-теория на вопрос о сотворении мира. Согласно М-теории, наше вселенная не единственная. М-теория предсказывает, что из ничего Было создано огромное множество вселенных. Для их сотворения не требуется вмешательство сверхъестественного существа или бога. Скорее, эти многочисленные вселенные возникают естественным путём по законам физики. Они являются научным предсказанием. У каждой вселенной есть много возможных историй и много возможных состояний в более позднее время. то есть во времена вроде нынешнего, спустя продолжительное время после их сотворения. Большинство этих состояний должны быть совершенно не похожими на видимую нам Вселенную и совершенно не подходящими для любой формы жизни. Лишь в очень немногих из них условия могут позволить наличие существ, подобных нам. Таким образом, наше присутствие выбирает из этого обширного множества только те вселенные, которые совместимы с нашим существованием. И хотя мы малы и незначительны в космическом масштабе, само наше присутствие делает нас в некотором смысле властелинами творения. Чтобы понять вселенную на самом глубоком уровне, нам нужно знать не только как она себя проявляет, но и почему. Почему есть что-то, вместо того, чтобы не было ничего? Почему мы существуем? Почему существует именно этот конкретный набор законов, а не какой-либо другой? Это главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. Мы попытаемся ответить на него в этой книге. В отличие от фантастического романа английского писателя Дугласа Адамса «Джерс». автостопом по галактике, где на все сложные вопросы давался универсальный, но бессмысленный ответ 42. Наш ответ не будет столь примитивным.